Глава 35. Диеты с высоким содержанием жира. Мир так боится сахара и углеводов, что сейчас почти невозможно найти диетологов, которые не высказывались бы против фруктов и крахмалосодержащих овощей. Как такое стало возможным? Исторический поиск наилучших диет проводился путем бесчисленных проб и ошибок. Отказ от мучного, похоже, не улучшил состояние больных и не избавил их от мириадов симптомов. И что нам делать дальше? Как людям питаться, чтобы получать удовольствие от еды, покрывать свои потребности в калориях и оставаться хотя бы относительно здоровыми? Профессионалы не могли уменьшить процент белков в рационе, потому что это то, на чем стоит медицинский мир. По меньшей мере, с 1933 года белок является для западных людей священной коровой, неприкосновенным элементом нашего питания. В наше сознание впечатано, что без белка мы деградируем, вымрем, исчезнем. Как мы к этому пришли? В начале 1930-х годов пищевая промышленность, с согласие правительства, начала внушать выгодные ей идеи сперва ученикам средних школ, а затем и студентам вузов и колледжей страны. Постепенно убеждение в высокой ценности белков стало ментальным законом, который нельзя нарушить, как нельзя отказаться от носков. В мире никогда не перестанут носить носки. Даже если они не вписываются в определенный стиль одежды или на десяток лет выходят из моды, в конце концов, все вернется на круги своя. Носки – признак культурного человека. Привычка носить их исходит из здравого смысла. Точно так же необходимость потребления некоторого количества белка в сутки логически обоснована традиционной, а теперь уже и альтернативной медициной. В прежние годы, например, в 1920-х годах, нетрадиционные целители не ставили белок на пьедестал и не считали его самым главным элементом питания. Они верили в пользу овощей, фруктов, картофеля, других растений, содержащих крахмал – в орехи и семена. Они не уделяли белку особого внимания, поскольку знали, что в этих продуктах его более чем достаточно. Официальная же медицина отдала белку, руку и сердце только тогда, когда мы вступили в индустриальную эру. Мясная промышленность сговорилась с правительством, объединила силы с фармацевтами и внедрила в официальную медицину идею, которая поставила финансовые интересы корпораций выше физических интересов людей. Эти старые контракты все еще хранятся в каких-нибудь сейфах, но не подлежат публичной огласке. И в них записаны вовсе не секретные рецепты изысканных блюд. Это решение приняли за нас, без нашего согласия, без голосований и городских митингов. Не наше это дело обсуждать дела частного бизнеса. Наше дело расплачиваться за ошибки, совершенные кем-то десятки лет назад. К 1970 годам медики начали прозревать и пришли к выводу, что слишком много жира тоже плохо. Такое открытие было как проблеск света, показавший людям, что избыток жира вреден для сердца. И все же это озарение не использовали должным образом. Вместо отказа от белка возникла мода на обезжиренные продукты, смысла в которой не было никакого. Хотя такие диеты назывались низкожировыми, На самом деле в них было полно жиров. В этих программах питания львиная доля приходилась на животные белки всех видов, включая мясо, а иллюзию обезжиренности создавал отказ от оливок, авокадо, кокоса, растительных масел, орехов и семян. Эти продукты практически попали под запрет. Кокос и авокадо объявили чуть ли не ядовитыми, и если бы врач порекомендовал их своим пациентам, его посчитали бы в высшей степени безответственным. Низкожировые и обезжиренные продукты заполонили прилавки магазинов. Причем они вовсе не были полезны для здоровья, просто на этикетках было написано, что в них мало или вообще нет жира. Люди думали, что раз они избегают есть сало и шоколадные торты, то могут праздновать победу, но вредные продукты всего лишь заменили на животные белки, в которых содержится много жира. Вот почему ученые не видели ошибочности этого пути ни тогда, ни сейчас. Они до сих пор не признают, что высокое содержание животного белка автоматически означает высокое содержание жира. Мы в упор не желаем знать о том, что животный белок содержит жир, и как раз этого добивались промышленники. Что и говорить, превосходный план – сфокусировать внимание на белке, игнорируя жир. И этот план сработал. Когда вас растят родители и бабушки-дедушки, помешанные на белке, очень трудно выбраться из этой колеи. Мы все оказались под властью слова «белок», как будто нас покусали зомби, и теперь мы тоже стали зомби. Когда в начале 1970-х годов люди начали покупать обезжиренные продукты, они отказались от пищи, содержащей полезные жиры, вроде авокадо, кокосов, орехов, семян и оливок, и одновременно стали потреблять вдвое или даже втрое больше животных белков, наполненных жиром. Тогда же люди стали избегать углеводов и сахара, но компенсировали это другим способом – с помощью алкоголя. В начале 1970-х годов потребление алкоголя возросло как никогда. Из-за своих диет у людей началось углеводное голодание, у них скакало настроение, и им нужно было как-то восполнять нехватку сахара. Сегодня то же самое происходит с теми, кто садится на диеты с высоким содержанием жиров и белка и низким содержанием углеводов. Люди с ужасом понимают, что не могут отказаться от бокала вина или куска торта, потому что в их рационе есть пробел. Низкожировые диеты 1970-х годов были ошибкой, хотя их авторы исходили из верного посыла, что излишек жира вреден. Но все пошло не так, потому что в этой картине не хватало одного пазла. Люди забыли о браке по расчету 1930-х годов, который был заключен для того, чтобы убедить нас, что белок – это закон. Так что, хотя в 1970-х врачи поняли, что излишек калорий приводит к проблемам, никто не сделал правильного вывода, никто не понял, что причиной всех бед является белок. И нынешние диеты увлекают нас на тот же путь, вымощенный благими намерениями, пусть он и выглядит немного по-другому. А как именно, мы рассмотрим далее. Современные гибридные диеты. На сегодняшний день существуют Мириады диетических программ и идеологий Заворачивающих старое содержимое Высокобелковую, низкоуглеводную диету В новую обертку Красивое название, скажем, аутоиммунная диета Казалось бы, придает ей новый смысл На самом деле нет Это просто еще одна антиуглеводная, антисахарная программа Содержащая очень много жира, прячущегося под видом постных белков Некоторые из таких диет рекламируются как высокожировые, но и они не новые. Это лишь слегка обновленные версии высокобелковых диет 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. И они вовсе не так уж плохи, потому что содержат больше зелени и зеленых соков, допускают зеленое яблоко и немного ягод. В них признается польза салатов и овощей. Люди больше страдали от прежних диет с высоким содержанием белка и жира и низким углеводов, потому что в них исключались эти необходимые нам продукты. Медики обратили внимание на пациентов, которые отказывались от стандартных диет, и им становилось лучше. «Эврика, мы напали на золотую жилу!» То и дело восклицали врачи, которые интересовались влиянием пищи на здоровье людей. У них на глазах исчезали хронические симптомы. Правда, иногда лишь на время. И хоть некоторые пациенты не ощутили никаких изменений, а у иных здоровье даже ухудшилось, казалось, что в мире медицины начался прорыв. До того момента традиционная медицина не обращала внимания на диеты, да и знала о них немногое. По сути, врачи полагали, что питание не имеет никакого отношения к болезням за одним исключением. Они признавали, что избыточное потребление красного мяса вредно для сердца. Теперь же стали формироваться целые отрасли официальной медицины, посвященные исследованию различных свойств продуктов. Врачи хотели узнать о них побольше, потому что на собственном опыте поняли, что в мединститутах слишком мало рассказывают о еде, способной исцелять. Так что они, минуя обычные структуры, углубились в изучение альтернативных, холистических методов. Тех самых, за применение которых подвергали целителей и травников осмеянию, гонениям, унижению и дискриминации, а то и сажали их в тюрьму, когда те передавали свои знания ученикам. Только в США сотни целителей попали в тюрьму или поплатились карьерой лишь за то, что шли своим путем. И это в 20 веке. Сегодня слова целителей, которые высказывают свои взгляды, воспринимаются как должные. Люди не задумываются, какой ценой было завоевано право на такую свободу. В начале 21 века врачи, воспитанные в традиционных взглядах, наконец разглядели эффективность альтернативной медицины и начали создавать гибридные модели. Альтернативная медицина – больше не волк-одиночка и не черная овца в стаде. Теперь медики переняли мудрость лекарей. Так, например, листовая зелень и зеленые соки вошли в традиционные диеты – где стало меньше мучного и постных белков. Так началось сближение функциональной и холистической медицины. Однако вскоре на этом пути начали вырисовываться ограничения. Оказалось, что мало обвинять хлеб из злаки вне закона. Это не решило загадку жизни и не уничтожило хронические болезни. И обилие красного мяса, курятины и других животных белков в рационе не дало необходимых результатов. Тогда диеты стали еще более гибридными, В них начали включать авокадо и кокосы, их когда-то сочли опасными, а также высококачественные орехи и растительное масло. Их всячески обливали грязью и бойкотировали. Современные популярные диеты включают в себя высококачественный постный белок, растительный жир, листовую зелень, зеленые соки, овощи и даже горсть фруктов. Разработанные методом проб и ошибок, они созданы на основе ворованных драгоценностей, которые альтернативная медицина добывала тяжким трудом. Целителей десятилетиями высмеивали за то, что они предлагали более разумные диеты. А теперь крупицы их знаний пробились в сегодняшний мейнстрим. Никто не знает этой истории, но вам ее знать необходимо. На будущее, каким бы оно ни было. Существовали ли в прошлом рационы лучше современных полных полуфабрикатов и мученных продуктов. Да. Становилось ли людям от них легче? Многим да. Лечат ли они хронические болезни? Нет. Верно ли, что диетологи каждый раз придумывают специальное название для новой версии этой гибридной диеты? Да. Так что же, это одна и та же диета под разными именами? В основном да. Хотя в мелочах эти диеты могут отличаться, основа у них одна – Они, безусловно, лучше, чем их безуглеводные, высокобелковые, высокожировые предшественники, и они помогают людям держаться подальше от дешевой еды, полуфабрикатов, всего мучного и жареного. Благодаря им пациенты видят некоторые изменения в общем воспалительном процессе. Однако следует помнить, что врачи не знают, что изначально вызвало болезнь и почему она отступила из-за диеты. Теория гласит, что воспаление – Это аутоиммунная реакция тканей, которые атакуют организм на определенные продукты. Это все далеко от истины. Чтобы по-настоящему поверить в то, что еда исцеляет, медикам нужно обратиться к опыту травников, натуропатов и врачей холистической медицины, которые добивались положительных результатов задолго до изобретения современных гибридных высокожировых диет. Эти врачи практиковали 40, 50 и даже 100 лет назад, и у них не было наших технологий. Зато они лучше понимали процессы, протекающие в организме. Официальная медицина и правительство бойкотировали и позорили их за то, что они советовали больным обратить внимание на растительную пищу. Им приходилось соблюдать осторожность, поскольку врач мог лишиться практики, если бы просочился слух, что он дает пациентам такие рекомендации. В 1800-х годах нынешний фастфуд заменяла плитка мясного концентрата. Заказав кружку пива, человек мог запустить зубы в огромный кусок мяса. Мыслящие нетрадиционно врачи заметили, что такая еда плохо влияет на кишечник и сердце, и начали советовать уменьшить потребление мяса и есть больше растительной пищи. Когда возникла пищевая промышленность, они же отметили, что консервы – не выход из положения. Такие врачи знали, что владеют средством от недугов, Многие из которых, понимали они это или нет, напрямую зависят от состояния печени. Сахар, углеводы, белки и скрытый жир. Низкожировая диета 1970-х годов сменилась в высокожировой, однако углеводов в ней не прибавилось. Врачи вам скажут, это потому что сахар, и тот, который получается при расщеплении углеводов, и сахар как продукт, вреден, так как он превращается в жир. Когда доля плохих углеводов в рационе растет, врачи замечают, что здоровье пациента ухудшается и обвиняют в этом углеводы. А на самом деле проблемой является сочетание сахара с жиром. Никто не понимает, что они несовместимы. Случайно люди вычислили, что шоколадный мусс после хорошего обеда со стейком может повредить здоровью. И они сохранили стейк, но отказались от мусса, не понимая, что это не решает проблему. В итоге нападкам подверглись все виды углеводов и сахара. Врачи исключили их из рациона, зато оставили жир. И действительно, при таком раскладе уровень гликированного гемоглобина падает, преддиабетное состояние исчезает, а больные диабетом чувствуют себя лучше, особенно если делают физические упражнения. Не мудрено, что ученые решили, будто сахар сам по себе представляет собой проблему или как-то обманывает организм. Но они обвиняют невиновного. Полный отказ от полезного сахара не исцелит людей. Другое дело уменьшение дозы чистого жира. Вот где спрятан ключ к стойким положительным изменениям, особенно при лечении хронических болезней. Комбинация жира и сахара встречается повсюду. Сладкий соус для барбекю с жирными ребрышками и жареной кукурузой, кетчуп с картофельными оладьями, пицца со сладким томатным соусом, Корочка белого хлеба и жирный сыр, в котором, к тому же, полно лактозы, молочного сахара. Свинина с рисом, жареные цыплята и пюре, сыр с крекерами, сыр на гриле истекающий маслом, хлеб с маслом, обычный сэндвич, то есть хлеб с мясом. А если добавить переработанные продукты, мы получим сэндвич с тунцом, жир и сахар, и майонезом, жир, пакет с чипсами, жир и сахар и газировку, сахар. Это то, чем мы все питаемся, и это не годится для здоровья по многим причинам. Если вы пропустили пятнадцатую главу, вернитесь к ней и прослушайте об этом более подробно. А что насчет белка? Разве он не нивелирует остальные факторы? Разве он не король питательных веществ? В общем-то, да, и в модные диеты не зря включают постный белок. Так в чем проблема? А в том, что белок готовит нам ловушку. Его всегда сопровождает жир. Вот почему люди могут жить на высокобелковых и безуглеводных диетах. Они получают калории из жира, хоть и не всегда знают об этом. В прежние времена врачи знали, что мясо содержит жир. По каким-то причинам этот медицинский факт постарались забыть, так что нам придется быть теми, кто все помнит и замечает. Раньше люди боялись есть орехи и кокосы из-за жиров, однако теперь эти продукты считаются допустимыми. Люди предпочитают есть курицу, не подозревая, что в ней больше жира, чем в орехах и кокосах вместе взятых. Мы упорно верим, что куриная грудка не содержит жира и в ней есть лишь белок. Если бы можно было отделить жир от белка, люди, сидящие на модных диетах, буквально умирали бы от истощения. Впрочем, перед смертью их утешила бы мысль, что они получали достаточно белка. Подробнее о белках в 38 главе. Как я говорил во второй главе, мы не знаем, сколько жира на самом деле содержится в тех или иных продуктах. Даже в постной пище может быть много скрытого жира. Сведения о калорийности на этикетках весьма приблизительны. Подумайте сами, неужели в вашем теле столько же жира, как у вашего соседа или членов семьи? Нет, вы все разные. То же самое можно сказать о курах в курятнике, коровах в поле, рыбе в пруду и дичи в лесу. Каждый организм индивидуален, и на каждой ферме живность кормят по-своему, так что количество жира на порцию весьма различается. То же самое относится и к орехам, семечкам и другим источникам растительного белка. Вы не найдете двух одинаковых деревьев или растений. Поскольку производители пищевых продуктов стандартизировали этикетки, хотя они не могут делать анализ каждой куриной тушки и каждого грецкого ореха, определяя содержание в них жира, Мы никогда не знаем, сколько жира потребляем, и зачастую его гораздо больше, чем мы думаем. Сведения на упаковке не точны, да они и не могут быть такими. Так что в якобы низкожировых диетах может содержаться много скрытого жира, например, из куриного филе, и это явно не то, в чем нуждается печень. Утерянное долголетие Даже самые целеустремленные люди в конце концов бросают высокожировую диету и принимаются жадно удовлетворять свою потребность в сахаре. Что же это за потребность? Вы уже знаете о сахаре в крови. Это глюкоза, которая поддерживает в нас жизнь, и запасы гликогена, которые предохраняют мозг от атрофии, поддерживают печень и другие жизненно важные органы в хорошем состоянии и обеспечивают нашу жизнеспособность. На высокожировой и низкоуглеводной диете сердце постепенно изнашивается. Оно буквально умоляет вас есть ягоды, разрешенные диетой, потому что отчаянно в них нуждается. В них есть немного сахара. Такую замену не назовешь полноценной, но этого достаточно, чтобы поддерживать сердце в рабочем состоянии. Дело в том, что это мышца, которой для выживания нужна глюкоза. Однако уставшему сердцу трудно прокачивать кровь через организм, и потому в ней полно жира. Мозг и печень отслеживают уровень гликогена, и когда он начинает снижаться, в один голос велят человеку забыть о диете и съесть два куска пиццы в доме друга, пакет чипсов за ланчем, конфету в мини-баре отеля или кусок натурального шоколада из магазина органических продуктов. Но если вы начнете получать ценную глюкозу из фруктов и крахмалистых овощей, то жира в вашем организме станет меньше. Натуральный сахар сможет делать свою работу, и мозг и печень больше не будут включать сирену скорой помощи, заставляя вас хвататься за молочные продукты или рожок с кокосовым мороженым. С жировыми радикалами лучше всего сочетаются овощи, листовая зелень, лимоны, лаймы, апельсины, томаты, сельдерей, огурцы и красный болгарский перец. Немного сладких фруктов тоже не повредит. Например, если вы съедите манго или салат с авокадо, ничего страшного не случится. С другой стороны, смузи из авокадо с бананом не назовешь идеальным сочетанием, если только это не детское питание. Замечательный способ отделить жиры от сахара – это перекусывать фруктами. Можно с добавлением листовой зелени, кружочками огурца или стеблями сельдерея за 20 минут до приема блюда с радикальными жирами. За это время – Глюкоза успеет раствориться, вы почувствуете сытость, и вам не захочется съедать огромные порции жирной пищи. Но по возможности старайтесь избегать сочетания радикальных жиров с полезными углеводами – картофелем, злаками без глютена или бобами, или неполезными углеводами вроде обычного сахара. Также не стоит добавлять жир к животным белкам. Приготовленные на растительном или сливочном масле, сильно прожаренные или залитые яйцом, они прибавляют нашей печени хлопот. Длительный отказ от углеводов сокращает жизнь. Мне неприятно сообщать вам эту новость. В ней нет ничего веселого, и говорить так значит идти против монополии высокожировых низкоуглеводных диет. Это все равно, что набрести на улей в лесу и тряхнуть ветку. Пчелы начинают злиться и кусаться. Жрецы современных диет, которые свято верят, что избыток жира поможет им жить дольше, очень сердятся на подобные замечания. Когда люди всю жизнь посвящают какой-то идее, им нестерпимо слышать о своей ошибке. Это почти невозможно – изменить курс после того, как они все положили на алтарь своего проекта. А еще их гнев объясняется тем, что их печень переполнена токсинами и жиром. Она стала эмоциональной, дряблой, больной и сердитой. Низкоуглеводная диета не продлевает жизнь, она ее сокращает. Отчасти поэтому в последнее время в модные диеты включают чуть больше углеводов, хотя доля белков и жиров остается неизменной. В авокадо, например, содержится натуральный сахар, которого достаточно, чтобы предохранить сердце от истощения и не уморить его низкоуглеводной диетой. Знают ли диетологи, что люди, которые едят авокадо, чувствуют себя лучше именно благодаря наличию в нем сахара? Сомневаюсь. Да это и не важно. Главное, что программы питания разрешают есть авокадо, семечки и ореховое масло, в которых тоже содержатся некоторые виды натурального сахара. Также делается уступка, пусть и небольшая, в отношении ягод и яблок – источников углеводов, поддерживающих жизнь. В глубине души эксперты знают, что существовать на белковой диете без углеводов невозможно. Поэтому они немного сокращают долю животных белков, чтобы освободить место для других жиров – и время от времени это дает результаты. За экспериментами с низкоуглеводными, высокобелковыми, высокожировыми диетами тянется шлейф болезней и сожалений. Но проходят годы, и ошибки забываются, тем более что их не документируют. Вместо того, чтобы учиться на ошибках прошлого, мы делаем случайные произвольные рывки, спотыкаясь в темноте, пока, наконец, не доберемся до заветной двери. И если честно, у нас нет научной базы, на основании которой можно было бы объяснить, почему люди болеют или от чего выздоравливают. Фруктобоязнь. Благодаря гибридным диетам мы живем в эпоху перемен. Наши лучшие ученые ближе, чем когда-либо подошли к разработке действительно полезных для здоровья программ питания. Но несмотря на то, что люди наконец-то отказались от переработанных злаков, других обработанных продуктов, дешевых полуфабрикатов и фастфуда, эти диеты все еще далеки от совершенства. Однако ученые, добившись небольшого улучшения, уткнулись носом в стену. Диета не панацея и не решение всех проблем. При аутоиммунных и других заболеваниях, связанных с вирусами, то есть сотнях самых обычных хронических болезней, как чума, охвативших человечество, Относительно правильного питания недостаточно для настоящего исцеления. Белковые смузи с ореховым и кокосовым маслами на завтрак лучше, чем бекон с яйцами и картофельной оладьи, но все равно это не идеал. Я слышал такие доводы в пользу модных диет. Они, мол, помогают детям с аутизмом и людям, желающим сбросить вес. Это отчасти правда, но это не значит, что диетами можно лечить все подряд. Они могут сдержать симптомы и принести некоторое облегчение. Но важнее то, что они приносят прибыль. Здесь любое улучшение идет в зачет. Но нам нужно ясно понимать, почему наступает тот или иной эффект и как добиться дальнейшего прогресса. Вы же не хотите, чтобы положительные результаты как появились, так и исчезли. Вам нужно знать больше. Я видел сотни людей, которым высокожировая диета не помогла. Были и другие. Вначале они добились кое-каких результатов, но потом их состояние ухудшилось. Возможно, эти диеты подходят тем, кто на самом деле не болен, а просто испытывает небольшие недомогания. Если кому-то нужно немного похудеть и справиться с вечно заложенным носом, немного прочистить голову, улучшить внимание и концентрацию, стать энергичнее, уменьшить воспаление и вообще почувствовать себя бодрее, гибридная диета может помочь. И все же мой долг сказать вам, что лучше держаться от такой программы питания подальше. Один из самых серьезных недостатков таких диет – это то, что они исключают фрукты. Вот уже лет 10 представители официальной медицины распространяют ложную информацию о некоторых продуктах, и она расползается, как ядовитый плющ. Они серьезно ошибаются, причисляя фрукты к плохим углеводам. Смотрите главу «Фруктобоязнь» в книге «Взгляд внутрь болезни». Кратко, если вы услышите выражение «сахар есть сахар», не верьте ему. Фруктовый сахар – это особый случай, его нельзя относить к вредным веществам. Если у ребенка обнаружатся проблемы с кишечником или умственным развитием, современные врачи первым делом лишат его фруктов, ссылаясь на то, что мозг состоит из жира. На самом деле он состоит из гликогена, переработанной глюкозы, сгустившегося в высокоактивную электропроводимую мягкую ткань с небольшим количеством ненасыщенных жирных кислот. Большая часть мозга – это углеводы. Когда из рациона питания исключают фрукты, основным поставщиком калорий становится жир, и это может серьезно повредить, а со временем даже убить вашу печень. Возможно, не так быстро, как если вы живете на фастфуде, и все же отказ от фруктов замедляет работу печени и открывает двери для всех болезней, перечисленных в этой книге. И будь вы даже спортивным инструктором, который все свое время посвящает тренировкам или любителям прогулок, худым и поджаром, Ваша печень может страдать от жирной диеты. Невзирая на все ваши усилия, модные диеты приведут вас к ожирению печени, даже если это займет у них 30 лет. Когда вы едите много жира, печень становится жирной. Но если эти жиры вы получаете за счет авокадо, кокосов и орехового масла, так же, как и натуральный сахар, это оставляет шанс для положительных изменений. Так что пусть фрукты вас не пугают. Если вы услышите, что печень жиреет из-за сахара и потому фрукты ей вредят, знайте, что это совершенно ложная информация, которая ведет к заблуждениям, обману и катастрофе, преграждая путь к потенциальному долголетию. Ложная вершина. Впрочем, если вы придерживаетесь одной из этих высокожировых и низкоуглеводных диет, это еще не повод паниковать. Все равно это лучше, чем каждый вечер есть стейки с шоколадным тортом на десерт. Однако ваша печень не хочет ограничиваться минимумом и не хочет жиреть. Эксперты, которые придумали диету как стиль жизни, не знают одного. Ваша печень поглощает глюкозу и накапливает гликоген, чтобы обеспечить ваше здоровье и долголетие, чтобы защитить надпочечники сердца и мозг. Древний человек занимался собирательством в лесу. Зачастую довольствовался горстью ягод и убивал дичь лишь для того, чтобы выжить. Времена изменились. Теперь мы можем сами выбирать, чем питаться. И это отражается на нашем здоровье не лучшим образом. Древние люди ели очень мало и часто голодали, неделями живя на одних грибах. Они очень редко ели плоть. А основу их питания составляли крахмалистые корнеплоды, корневища, побеги и орехи, потому что они были наиболее доступны. То есть их диета была преимущественно высокоуглеводной. Но мы решили, что путь к здоровью – это жиры. И мы не древние люди, живущие на грани голода, так что можем позволить себе заливать в себя жир беспрерывно. А поскольку нас не учили, как важны полезные углеводы для нашего здоровья, мы сталкиваемся с глюкозной недостаточностью и поглощаем еще больше жиров в надежде, что они удовлетворят наши потребности. Вот тренд сегодняшнего дня. Стоит приклеить ярлык «наука» и можно раскрутить какую угодно идею как в традиционной, так и в альтернативной медицине. Используя это слово, полезное можно объявить плохим, а вредное – хорошим. Помните это. И если вас заинтересовали мои слова, вернитесь к главе посвящения в начале этой книги и переслушайте ее снова. Прошу заметить, я не против животных белков, Но если они составляют основу диеты, нужно соблюдать осторожность и использовать индивидуальный подход. Все популярные программы питания содержат слишком много жира, в том числе веганские и вегетарианские. Веганы едят слишком много авокадо, орехов, семечек, кокосов, тофу и растительного масла. Вегетарианцы едят слишком много сливочного масла, сыра, яиц и молока. Даже если молоко получено от вашей собственной коровы и вы сами ее доите, Это ничего не меняет. Веганы и вегетарианцы одинаково снисходительно относятся к вредным углеводам с вредными жирами и к такой еде, как фалафель, жареная в дешевом кукурузном масле, и картофель фри, приготовленные на масле из гмо рапса Вегетарианцы обожают багеты с сыром бри и горячие сырные сэндвичи. Когда в рационе содержится много жира, неважно, едите вы его с углеводами или без, с животными продуктами или без них, Вашему здоровью может быть нанесен серьезный ущерб. Я не хочу принимать в этой продуктовой войне чью-то сторону. Я лишь стараюсь вытащить на свет медицинскую информацию, полученную из независимых источников, чтобы вы смогли защитить себя и свою семью. Моя работа – смотреть сквозь туман и различать звуки сквозь шум, поднятый медицинской индустрией. Речь идет не о том, какой отдел предпочесть в супермаркете, и не о том, какую сторону выбрать – веганов, приверженцев палеолитической диеты или любой другой пищевой религии. Я хочу лишь предоставить вам правдивую информацию, чтобы вы могли сделать верный выбор. Самые здоровые веганские и вегетарианские диеты не сильно отличаются от диет мясоедов. Рационы, основанные на растительной пище, тяготеют к пониженному содержанию углеводов и включают в себя злаки без глютена. Меньше жареной пищи, более качественное растительное и сливочное масло, больше листовой зелени и других овощей, а также кокосов, семян конопли, подсолнечника и авокадо. Диеты же, основанные на животных белках, содержат очень мало углеводов, зато много курятины, мяса животных, выращенных на пастбищах, яиц и рыбы некоторое количество авокадо, орехового и кокосового масел, зелени и овощей. Как видите, в них обеих много жира, и обе они тяготеют к фруктам с низким содержанием сахара. Благодаря сближению альтернативной и официальной медицины последние 20 лет разные диеты развивались параллельно. Так высокое содержание жира из стандартной традиционной диеты стало сочетаться с зеленью и соками, идеи, взятые у бывших соперников и врагов. В итоге получилось то, что вы наверняка слышали в передачах, посвященных здоровью, и читали в книгах и статьях. Этот компромисс кажется решением всех наших проблем, вершиной диетологии. Однако не спешите радоваться, ведь это не та вершина. Без иллюзий. Не зная сути протекающих в нашем обществе процессов, мы раз за разом становимся жертвами ошибок. Мы не знаем даже, на пользу ли нам работает современная система здравоохранения, и не узнаем этого, если не повернемся к проблеме лицом. Вот почему нам нужно оглянуться назад и понять, откуда взялся этот тренд на высокое содержание жира. Вы же сталкивались с этим в жизни. Никто не хочет идти на собрание, если не знает, что стоит на повестке дня. И разве хочется есть блюдо, если не знаешь, из чего оно приготовлено? Однако моды на что бы то ни было нам достаточно, чтобы сделать свой выбор. Если все идут в конференц-зал, мы следуем за ними. Если поднялась шумиха вокруг волшебных продуктов, мы их едим. А в результате каждый второй сидит на кетоновой диете. Кто-то ест чуть больше мяса, кто-то чуть меньше. Один поглощает жиры три раза в день, другой прибавляет к ним авокады и кокосы. Один позволяет себе горсть ягод, другой объедается беконом с яйцами, третий запивает все это зелеными соками, а четвертый готовит еду на сливочном масле. Говорят, что диеты составляют, исходя из генной теории. Новые диеты рождаются что не день. Люди, которые любят сами решать, что им есть, тоже попадают в жировую ловушку, даже если не ограничивают себя какими-то группами продуктов. Осознаем мы это или нет, однако наше мировоззрение замедляет, а то и вовсе останавливает прогресс в поиске лекарства от хронических болезней. Альтернативная медицина потому и подвергалась гонениям так долго, что она исцеляет недуги, от которых получает прибыль официальная медицина. Задолго до современных модных диет люди, мясоеды, веганы, вегетарианцы или что-то среднее между ними, выигрывали от еды, которую они ели. В те времена полезными считались фрукты, овощи, листовая зелень, орехи, семена, травы и специи. На этих продуктах выросли родоначальники рок-н-ролла. Если вы не знали, рок-музыка началась вовсе не с хитов британских групп. Это наследие богатых музыкальных традиций афроамериканцев, которые присвоили себе белые люди. Официальная медицина сейчас получает прибыль от знаний медицины альтернативной, которую столько лет придавала астракизму, а в некоторых отношениях продолжает и сейчас. Медики издалека наблюдали, как людям становилось лучше от свежих фруктов, соков и листовой зелени, сока из побегов пророщенной пшеницы, больших салатов с капустой, спаржей и побегами гороха и даже бананов. И когда главные эксперты по гибридным диетам начали продвигать свои идеи, они решили забрать у лекарей то, что годится для их высокожировой религии. Выбранные ими продукты должны были сочетаться с большим количеством животного белка, поскольку правила питания 1930-х годов все еще строго соблюдались. По углеводам нанесли удар, и это было к лучшему, поскольку речь шла в основном о вредных углеводах – хлебе, пончиках, тортах, пирожных, печенье и других мученных изделиях. Исключение этих продуктов из рациона стало бы великим достижением, если бы медицинские светила сохранили фрукты. Но фрукты причислили к вредным углеводам и изгнали из диет. Следующим этапом эксперты должны были решить, какой тип животных белков включить в свою программу питания. Их выбор пал на мясо животных, выращенных на травяном откорме и со свободным выгулом, и минимумом молочных продуктов. Яйца каждый эксперт вносил или исключал по своему разумению. Они начали публиковать свои диеты, исключающие фрукты, по ходу дела внося изменения, о которых мы говорили раньше, снова и снова хороня золотой самородок. Хорошо еще, что они включили овощные соки. А ведь раньше альтернативные медики чуть не надорвались, пытаясь открыть миру глаза на их пользу, за что были объявлены сумасшедшими. Восхищаясь высокожировыми диетами, довольно просто забыть о страданиях миллионов людей и о том, что болезни сейчас распространены как никогда и не собираются сбавлять темп, потому что эти диеты не обладают тем целительным действием, в котором нуждаются люди. Как ни жаль признавать свою ошибку, но пришло время снизить потребление жира особенно людям, страдающим от аутоиммунных и других хронических болезней, которые до сих пор остаются тайной за семью печатями для медицинской науки. Выздоровить и снизить потребление жира означает снизить потребление белка. Запомните, не имеет значения, насколько постное мясо вы едите. Все равно эти калории происходят от жира. Снижение потребления жира не означает полный отказ от него. В умеренных количествах полезные жиры ценны почувствовать себя лучше означает есть и жизненно важную зелень и овощи но один из самых существенных залогов выздоровления и защиты своего организма это фрукты в течение 30 лет мне удавалось помогать хроническим больным и я знаю о чем говорю мои пациенты не колебались вместе с модой потому что знали что им делать я хочу чтобы и вы это знали и могли смотреть на все ясным взором полагаясь на навязанную нам идеологию Мы не видим вещи в их истинном свете. Для подлинной ясности нам нужно спрашивать себя, что нужно моей печени, потому что наше здоровье зависит от ее благополучия. Сейчас считается, что ключ к жизни и здоровью – это счастье. Я знал множество счастливых людей, живущих полной жизнью, которые заболели, потому что их печень была несчастна. Мы так поглощены собой, так заняты мыслями о том, что еще может доставить нам удовольствие, что нам не приходит в голову спросить себя, «Эй, а что, моей печени совсем плохо?» «Наверное, стоит ею заняться». Слишком много жира вредно для нее. Мне не нужно еще раз рассказывать, что способен сделать избыток жира с печенью. Вы уже убедились, что рацион с высоким содержанием жира усугубляет все болезни, перечисленные в этой книге. Вам не нужно напоминать, как печень слабеет при избытке жира, как ухудшается выработка желчи, как жиры в толстой кишке портятся и начинают гнить. Вам следует полагаться на собственные эмоции, рассудок, интеллект, логику, интуицию, смекалку. А еще вам следует постоянно помнить о том, что действительно защитит вас. И каковы бы ни были новые веяния, Какими бы новыми страхами ни торговали корпорации, какие бы хвалы ни пели новым диетам, вышедшим на рынок, вы будете способны видеть высокожировые диеты в их истинном свете. Они не помогут вам вылечить печень. Я вовсе не пытаюсь предложить свою веру вместо тех, что предлагают авторы новых программ питания. Я говорю лишь о том, что действительно может поддержать вашу печень и прогнать болезнь. И мне не важно, дошла ли современная наука до этого или нет. Если сказанного недостаточно, повторю еще раз. Речь идет о вашей печени. Когда у вас не будут связаны руки, укоренившиеся системой взглядов, вы сможете найти в ней дыры и пролезть через них, и сможете начать делать то, что правильно именно для вас. Это возможность узнать, что нужно вашей печени для того, чтобы вы были здоровы и чувствовали себя прекрасно.